Глава шестая Саша с огромным животом протискивалась по коридору университета. Осторожно теперь ходила. Все-таки шесть месяцев. Она любила другую жизнь в себе. Это такое странное чувство. Ты уже никогда не будешь один. Ходишь, дышишь, ешь и все время вдвоем. Это такое непередаваемое счастье. Радовалась, что скоро Новый год. Цифра красивая. Двадцать-двадцать. Но мама почему-то все время причитала, ее что-то беспокоило в этих двойках. Все время рассказывала, что людей злых стало много, но точно знала, что потопа на земле после Ноя больше не будет никогда. Господь так обещал. Она продолжала пересказывать Библию. Говорила, когда Господь пришел после потопа к Ною в гости, тот ему такой стол накрыл, радовался встрече, и Господь пообещал, что больше никогда не нашлет потоп на людей, потому что они такие хлебосольные, добрые. В память об этом обещании подарил радугу. Теперь, когда злится на людей, гром молнии пускает, слезы льет дождем — «Радугу показывает», напоминает про свое обещание. Саша любила слушать пересказанную мамой Библию, мечтала прочесть ее, но так много готовилась к занятиям, засыпала в полете к подушке. Хотела экстернам сдать сессию не только зимнюю, но и летнюю. С опережением готовилась к предметам этого учебного года. Новый год, 2020. Ждала с нетерпением. Она знала, что он принесет ей счастье. Славик с Леной решили праздновать Новый год у Саши. Они полюбили ее дом, уже не смеялись над тыквой, когда ели кашу. Скучали за домашней обстановкой, когда возвращались в общежитие. Скучали за большой семьей. Мама Наташа стала для них мамой тоже. Лена ее таковой и считала. для лены конечно послужила новость ударом, когда оказалось что полнота саши не вред столовой пищи а беременность о которой она только что отвечала на зачете по педиатрии макетом для роженицы стал слава улегшись на парту как на родильный стол чем очень рассмешил студентов Лабораторные занятия тоже всем нравились, особенно опыты с микроскопом. Практические занятия всегда проходили весело, будто играли в детском саду. Не все понимали, что все это нужно будет для работы. Необходимы приближенные условия к действию существующих проблем в медицине. Все наперебой старались друг друга удивить. Лучше всех со всеми заданиями справлялась Саша. ее обширные знания никого уже не удивляли другим ошарашила она всех что скоро станет мамой лидия михайловна узнав про это дала отбой своему дружку со словами насчет кадочниковой у меня появились другие планы сообщу позже слава с леной теперь ездили в пригород вместе с сашей помогали таскать учебники заодно по хозяйству маме Наташи. Слава кормила индюков, Лена помогала шить пеленки. Вечером придумывали имя новому человеку вместе. Пришли к единому мнению, что Дмитрий Сергеевич звучит красиво. Слава пообещал быть крестным папой, Леночка Щеглова — мамой, пока они не женаты. Может, и не будут вместе, потому что Слава учебу почти забросил. Никто не знал, куда он постоянно ездит, в какие командировки. Шел вопрос о его отчислении. Лена пригрозила бросить его, если он не станет врачом, потому что задатки у него были колоссальные. «Нельзя бездарно тратить Божий дар впустую! Это неправильно!» — поддерживала ее мама Наташа. «Правильно, Наталья Владимировна говорит, ты врач от Бога!» — Тебе нужно учиться, бросить эти сомнительные командировки в Краснодар! — возмущалась Лена. Славик пообещал вернуться к учебе. Ёлка в холле университета стояла красивая, запах хвои поднимал праздничное настроение только преподавателям. Студенты, пробегая мимо, не замечали ее, все были заняты подготовкой к сессии. Нагрузка была масштабной, Лена занималась со Славой дополнительно. Саша объясняла схемы и решения сложных химических задач. Втроем они быстро разбирали экзаменационные билеты, распределив нагрузку по предметам. Неожиданно позвонил телефон. На дисплее высветилось «Константин». Прикрыв рукой телефон, Славик поспешил выйти, поговорить с другом наедине. «Когда вернулся, — произнес, — мне нужно съездить в общагу». «Что ему от тебя нужно?» — забеспокоилась Лена. В последнее время ей казалось, Костя использует его, часто звонит и Славик сразу куда-то бежит. Выглядела подозрительным. Максим вовсе исчез. После того дня рождения Саша ничего не спрашивала про Максима. Лена сама рассказывала, что он интересовался с Сашей, но она сделала вид, что ей безразлично. Намекнула Лене, из ребят никто не понравился. Хотя Константин не понравился больше. Лена тоже не сразу поняла этого парня. Славик ничего не рассказывал. Она заподозрила. Он что-то скрывает от нее. Что-то очень нехорошее. Тревожные мысли приходили все чаще. Она отгоняла их, придумывала оправдания. это бабская ревность прошлому ведь костя проболтался что в школе у славы была первая любовь значит лена вторая ей не хотелось быть второй она видела себя в роли первой леди а славика президентом страны ведь девяносто процентов успешного мужчины это женщина которая рядом с ним ладно езжай только ненадолго надув губки произнесла лена Слава загадочно улыбнулся, выскочил на ходу, остановив маршрутку. В общежитии Славик, оглядываясь по сторонам, привязывал к стволу фикуса маленький белый пакетик. Не видел ничего страшного в том, что выполняет задание Кости. Тот хорошо платит, на карточку вовремя деньги кладет, а Славе так не хватало их с самого детства. Рос с бабушкой, Родителей не знал. Отец в тюрьме канул, мама от пьянки умерла, когда он совсем маленький был. Жили в коммуналке возле станции метро «Проспект Ветеранов». В квартире кухня находилась в ванной комнате. Или наоборот, домой не мог пригласить друзей, стеснялся. В основном ходил к Максу и Косте в гости. Класс был дружный. Облазили все крыши Санкт-Петербурга. На Думской собирались дружным составом, с девочками переспали, когда были подростками. Весело, беспечно проходила жизнь. Но Слава знал всегда, что в будущем друзьям помогут родители, а ему никто. Слава надеялся только на себя. Бабушкиной пенсии не хватало. В школе был объектом насмешек и подколов, поэтому... Мечтал стать взрослым побыстрее, устроился в морг. Долгое время никому ничего не говорил, но счастлив был, когда, наконец-то, купил в Заре первые кроссовки. На удельную больше не ездил, по десять рублей не перебирал с бабушкой огромные кучи поношенного рванья, не покупал потертые туфли с длинными немодными носами, над которыми все смеялись. Единственное, Максим всегда за него заступался, делился обедами, которые отличались от бабушкиных. В контейнере у Макса всегда была любимая семга. Он говорил, что у него аллергия на рыбу, отдавал ее славе. Почему-то вспомнил эту историю, когда развешивал белые пакетики со смертельным порошком. Неожиданно послышались за спиной приближающиеся... Шаги, будто кто крался.